Гай Берт, Мартин Дж. Шервин, Опенгеймер, триумф и трагедия американского Прометея. Посвящается Сьюзан Голдмарк и Сьюзан Шервин, а также памяти Ангуса Кемерона и Жана Майера. Современные Прометеи еще раз совершили набег на Олимп и вернули людям похищенные у Зевса молнии. Саентифик Мансли. Сентябрь 1945 года Прометей украл у богов огонь и передал людям. Когда Зевс узнал об этом, он приказал Гефесту пригвоздить тело Прометея к Кавказскому хребту. Там, прикованный к скале, Прометей простоял с вязанным очень много лет, и каждый день орел, прилетая, выклевывал ему лопасти печени, которые за ночь отрастали вновь. Аполлодор. Мифологическая библиотека. Книга первая, глава седьмая, второй век до нашей эры. Предисловие. За четыре дня до Рождества 1953 года жизнь Роберта Оппенгеймера, карьера, доброе имя, даже собственная оценка своих заслуг, полетела в Тартарары. «Со мной происходят невероятные вещи, Воскликнул Роберт, глядя в окно машины, несущей его к дому адвоката в Джорджтауне, Вашингтон, округ Колумбия. Через несколько часов ему предстояло принять судьбоносное решение: уйти с должностей консультанта в различных государственных ведомствах или оспорить обвинения, перечисленные в письме, которое Лео Строс, председатель комиссии по атомной энергии КАЭ, неожиданно, негаданно вручил ему после полудня. Письмо сообщало, что после повторного рассмотрения его позиции и предлагаемых им рекомендаций был сделан вывод о его неблагонадежности и содержало список обвинений из 34 пунктов от дурацкого вы были завербованы в 1940 году как спонсор друзей китайского народа до политического, начиная с осени 1949 года. вы категорически возражали против создания водородной бомбы. Странное дело, но с самого момента ядерной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки Аппенгеймер не мог избавиться от предчувствия, что над ним сгущаются грозовые тучи. Несколькими годами ранее, в конце 1940-х, к моменту, когда он достиг в американском обществе поистине звездного статуса, наиболее заслуженного и уважаемого ученого. И советника по вопросам государственной политики своего поколения, и даже попал на обложки журналов Time и Life. Опенгеймер прочитал короткую повесть Генри Джеймса «Зверь в чаще». Он был совершенно потрясен историей одержимости и болезненного себелюбия главного героя, которого преследовало ощущение собственной предопределенности для чего-то необыкновенного, разительного, возможно даже ужасного, чудовищного, и что рано или поздно недобрые предчувствия сбудется. Чем бы не явилось это событие, Роберт заранее знал, что оно его сокрушит. По мере нарастания в послевоенной Америке волны антикоммунизма Оппенгеймер чувствовал, что зверь в чаще подкрадывается все ближе и ближе. Вызовы на слушания в занятой охотой на красных комитеты Конгресса, жучки ФБР в домашних и офисных телефонах. Лживые вбросы в прессе, порочащие его политическую репутацию и рекомендации, вызывали у него ощущение преследования. Участие в левом движении 1930-х годов в Беркли в сочетании с послевоенным сопротивлением планом ВВС массированных ядерных бомбардировок, которые он назвал геноцидом, раздражали многих влиятельных Вашингтонских инсайдеров. Среди них директоров ФБР Джона Эдгара Гувера. Илью изостросо. В тот вечер в Джорджтаунском доме Герберта и Энн Маркс наступило время взвесить шансы. Герберт был не только адвокатом, но и близким другом Опенгеймера. Жена Герберта Энн Уилсон Маркс когда-то работала у Роберта секретаршей в Лос-Аламосе. В тот вечер, по наблюдениям Энн, их друг находился на грани отчаяния, и все же после длительного обсуждения Опенгеймер решил. Не столько по убеждению, сколько от неизбежности, что какой бы нечестной ни была игра, обвинения нельзя оставить без ответа. Поэтому они с Гербертом написали письмо дорогому Льюису. В нем Опенгеймер указал на призыв Стросса к добровольному увольнению. В качестве приемлемой альтернативы вы предлагаете, чтобы я в одностороннем порядке расторгнул контракт консультанта комиссии по атомной энергии. И таким образом избежал бы публичного рассмотрения обвинений. Оппенгеймер сообщил, что тщательно взвесил этот вариант. Однако в сложившихся обстоятельствах, продолжал он, такой порядок действительно означал бы, что я признаю и согласен с тем, что непригоден государственной службе, на которой я состоял последние двенадцать лет. Я не могу этого сделать. Будь я столь низок, я вряд ли бы мог служить моей стране так, как я служил. Стать директором института перспективных исследований в Принстоне и не единожды выступать от имени нашей науки и нашей страны. К концу вечера Роберт устал и впал в уныние. Выпив пару бокалов спиртного, он поднялся наверх в гостевую спальню. Через несколько минут Эан Герберт и жена Роберта Китти, приехавшая в Вашингтон вместе с мужем, услышали страшный грохот. Прибежав наверх, они застали спальню пустой, а дверь в санузел заперта изнутри. «Я не могла ее открыть», — рассказывала потом Энн, а Роберт не отвечал. Ученый потерял сознание, заблокировав своим туловищем вход. Постепенно хозяева дома отодвинули, дверью обмякшее тело гостя в сторону. Когда Роберт пришел в себя, то, по воспоминаниям Энн, что-то мямлил. Он признался, что принял таблетки снотворного, выписанного для жены. «Не давайте ему заснуть», — предупредил по телефону врач. Почти час, дожидаясь приезда врача, они гуляли с Робертом по дому и отпаивали его кофе. Зверь, выслеживавший Роберта, наконец прыгнул. Начались тяжелые испытания, положившие конец его карьере, но странным образом укрепившие его репутацию и обеспечившие ему добрую память предков. Путешествие Роберта из Нью-Йорка до Лос-Аламоса, штат Нью-Мексика, от неизвестности к славе, ознаменовалось участием в великих схватках и победах Горячей и Холодной войны XX века в области науки и социальной справедливости. Его жизнь направляли выдающийся интеллект, родители, учителя школы этической культуры и юношеские впечатления. Свое профессиональное развитие Роберт начал в 1920-е годы в Германии. где изучал квантовую физику, новую науку, которую он полюбил и всячески пропагандировал. В 1930-е годы, когда он создавал лучший в Соединенных Штатах научный центр при Калифорнийском университете в Беркли, его глубоко волновали последствия Великой депрессии у себя дома и разгул фашизма за рубежом. Он активно сотрудничал с друзьями, среди них было много как попутчиков, так и настоящих коммунистов. в борьбе за экономическое и расовое равноправие. Это были лучшие годы его жизни. Десятилетия спустя эти же события были использованы, чтобы заткнуть ему рот. Хорошее напоминание о том, как нелегко удержать баланс демократических принципов, которых мы придерживаемся, и как тщательно их следует оберегать. Травля и унижение, пережитые Оппенгеймером в 1954 году в разгар маккартизма, Обрушились не на него одного. Однако он был наиболее известной их жертвой. Аппенгеймер стал прометеем Америки, отцом атомной бомбы, возглавившим борьбу за то, чтобы вырвать у природы страшный солнечный огонь и обратить его на службу стране в лихое военное время. Потом Роберт прозорливо оценит исходящую от него угрозу, не теряя надежды на потенциальную пользу. и наконец начнет отчаянно критиковать планы ядерной войны, принятые военными и поддерживаемые кабинетными стратегами. Как относиться к цивилизации, всегда считавшей этику непременной частью жизни человека, но неспособная обсуждать перспективу уничтожения практически всего живого, кроме как языком умствования и теории игр? В конце 1940-х годов после охлаждения американо-советских отношений. Настойчивое стремление апенгеймера ставить столь щекотливые вопросы сильно тревожило Вашингтонский э 斯塔 блишмент, отвечавший за национальную безопасность. В 1953 году в Белый дом вернулись республиканцы, и у рычагов власти в Вашингтоне встали сторонники массированного ядерного возмездия, такие как Льюис Стросс. Стросс и его соратники вознамерились заткнуть рот человеку, который, как они опасались, В одиночку мог развенчать их политику, нападая на политические взгляды и профессиональные суждения опенгеймера, на его жизненные ценности. Его критики вскрыли в 1954 году многие противоречия в характере ученого: амбициозность и неуверенность в себе, гениальность и наивность, настойчивость и пугливость, стейцизм и растерянность. Многое можно почерпнуть из более тысячи напечатанных плотным шрифтом страниц досье Совета КАЭ по кадровой безопасности под названием «Дело Роберта Опенгеймера». В то же время расшифровка стенограмм слушаний показывает, как мало противники Опенгеймера сумели преодолеть эмоциональную броню этого непростого человека, который он окружил себя с ранней молодости. Американский Прометей исследует загадочную личность, скрывающуюся за этой броней, прослеживая жизненный путь Роберта с раннего детства в Нью-Йоркском районе Верхний Вест-Сайд в начале XX века до его смерти в 1967 году. Эта глубоколичная биография исследована и написана с верой в то, что общественное поведение человека и его политические решения, а в случае Соппенгеймером и научные тоже. диктуются личными впечатлениями, накапливаемыми в течение всей жизни. Американский Прометей четверть века создавался на основе многих тысяч страниц документов из архивов и личных собраний в США и за рубежом. В создании аудиокниги использовано обширное письменное наследие самого Опенгеймера, хранящееся в библиотеке Конгресса. И тысячи страниц из досье ФБР, накопившиеся за четверть века слежки. Мало кто из публичных фигур подвергался столь дотошной проверке. Слушатели услышат зафиксированные звукозаписывающей аппаратурой ФБР и транскрибированные слова Роберта. Даже архивные записи рассказывают о человеке не всю правду, поэтому мы взяли интервью у сотен близких друзей, родственников и коллег Опенгеймера. Многих из тех, кто отвечал на наши вопросы в 1970-е и 1980-е годы, больше нет живых. Однако рассказанные ими истории рисуют подробный портрет удивительного человека, который ввел нас в ядерный век и безуспешно боролся, как до сих пор пытаемся бороться мы сами, за то, чтобы навсегда устранить угрозу ядерной войны. История жизни Опенгеймера напоминает, что наша сегодняшняя идентичность остается тесно связанной с культурой атома. С 1945 года бомба владеет нашим сознанием, писал Э.Л.、E. Докторов. Сначала она стала нашим оружием, затем нашей дипломатией, а сейчас она воплощена в нашей экономике. Да и можем ли мы помыслить, что нечто чудовищно мощное после прошедших многих лет не составляет существо нашей идентичности? Великий голем, сотворенный нашими руками против наших врагов, и есть наша культура. Наша культура бомбы, ее логика, ее вера, ее прозрение. Оппенгеймер мужественно стремился оторвать нас от культуры бомбы посредством сдерживания ядерной угрозы, которую сам же помог выпустить на волю. Его наиболее выдающимся вкладом стал план передачи ядерной энергии под международный контроль, получивший известность как «Доклад» Ачессона, Лилиенталя. На самом деле его почти полностью составил и написал Оппенгеймер. Доклад остается уникальным образцом рационального подхода ядерного века. Увы, внутренняя и внешняя политика времен Холодной войны обрекла этот план на провал. И Америка вместе с другими странами на следующие полвека возвела бомбу в культ. С окончанием Холодной войны угроза взаимного ядерного уничтожения, казалось бы, миновала. Однако по иронии судьбы угроза ядерной войны и ядерного терроризма в двадцать первом веке стоит острее прежнего. В эпоху, наступившую после одиннадцатого сентября, стоит вспомнить, что отец атомной бомбы еще на заре ядерного века предупреждал нас. Бомба, будучи оружием неизбирательного устрашения, немедленно сделала Америку более уязвимой к неспровоцированному нападению. Когда я его спросил на закрытом слушании в Сенате в 1946 году, способны ли три-четыре человека тайно ввести атомную бомбу частями в Нью-Йорк и взорвать весь город? Оппенгеймер четко ответил: «Разумеется, это можно сделать, и люди могут разрушить Нью-Йорк». На вопрос о задаченного сенатора, какой инструмент нужен, чтобы обнаружить атомную бомбу, спрятанную в городе, Оппенгеймер съязвил. Отвертка, чтобы вскрыть каждый ящик и каждый чемодан. Единственной защитой от ядерного терроризма могло служить лишь полное уничтожение ядерного оружия. Предостережения Опенгеймера были проигнорированы, потом заткнули рот и ему самому. Подобно мятежному греческому богу Прометею, укравшему огонь у Зевса и отдавшего его людям, Опенгеймер даровал нам огонь атома, Но когда он попытался взять свой подарок под контроль, открыть нам глаза на страшную опасность, власть предержащие, как в свое время Зевс, разгневались и наказали отступника. Как писал Уорд Эванс, член дисциплинарного комитета комиссии по атомной энергии, голосовавший против общего решения, лишение Опенгеймера секретного допуска оставило чёрное пятно на гербовом щите нашей страны.